Глава четвертая. Как все прошло? В голосе Бьорна звучали искреннее тепло и заинтересованность. Брит Мари сбросила туфли, повесила пиджак на вешалку и прошла в маленькую гостиную. Бьорн сидел на диване и улыбался. Три скомканных жестяных банки из-под пива валялись подле него на журнальном столике, но у Брит Мари не нашлось сил это комментировать. А где Эрик? спросила она вместо этого бьорн взял с пола непочатую банку пива ловким привычным движением он выдернул жестяной язычок и банка послушно звякнула и зашипела мама еще не привела его обратно они явно решили пойти через парк брит мари кивнула тепла и нежности в матери бьорна было столько же сколько скажем в рептилии однако поддерживать порядок в доме и присматривать за ребенком она была вполне способна прежде чем она вышла замуж и родила бьорна Май успела поработать медсестрой. Когда бритмарис не не только познакомилась, у нее сложилось впечатление, что свекровь поймет желание невестки продолжать работать и после рождения Эрика, однако это впечатление оказалось ошибочным. Май относилась к той категории людей, которые твердо убеждены, что замужним женщинам работать не пристало. И уж точно нечего делать на работе замужним женщинам с маленькими детьми. Бритмари считала Май человеком сложным для общения, но иногда они все же разговаривали о Элси. Май была крайне заинтригована историей полицейской сестры, вынужденной отдать собственного ребенка на воспитание. Может быть, эта история произвела на нее такое сильное впечатление, потому что события происходили во времена юности самой Май. Бритмари присела на диван рядом с Бьорном. Он погладил жену по спине своим особым способом, как делал только он, осторожно и немного рассеянно. Бьорн походил на хиппи. Его русые волосы были такой длины, что можно было носить их убранными в конский хвост, а джинсы-клёш сползли стали и вниз. Брит Мари нравилось, как он выглядит. На самом деле она тоже с удовольствием влезла бы в подобные джинсы, но ходить на работу в таком виде ей было нельзя. К тому же она пребывала не в той физической форме. Чтобы носить такие джинсы, нужно быть тощей, как Твиги, а Бритмари была... Да, какой. Ее фигура больше напоминала катушку. Мягкий живот, чересчур широкая задница, да еще и под первым подбородком притаился второй, эдакий младший братец, колыхавшийся в такт старшему. Нет, никогда ей не стать Твиги. Но Бритмари знала. Бьорн все равно ее любит, и счастлива была иметь все, чем жизнь ее наделила. Во всех отношениях с замечательным ребенком, современным жильем, работой, которую Бритмари все-таки любила, и привлекательным мужчиной, с которым к тому же было весело. Какое все-таки чудо, что они встретились и у них появился Эрик. Ради Эрика в свой 31 год Бритмари уже не считалась молодой мамочкой. Бритмари провела рукой по лицу мужа, отодвигая с лба прядь длинных пшеничных волос, чтобы еще раз внимательно осмотреть красное пятнышко, которое появилось там некоторое время назад. Оно было шершавым на ощупь и немного шелушилось. «Наверное, лучше тебе показаться доктору», — сказала она. «Вдруг это что-то серьезное?» Он развеселился. «Ты шутишь? Я должен пойти к доктору и пожаловаться на комаринный укус?» Это совсем не похоже на комариный укус. «Ой, отстань!» — отмахнулся Бьорн, закрывая жене рот поцелуем. Поцелуй вышел со вкусом пива. Она взглянула на пустые банки. Одно время Брит Мари бронила мужа всякий раз, находя пиво в холодильнике. Но это привело лишь к тому, что банки исчезали из холодильника, а потом обнаруживались пустыми в самых неожиданных местах — под кроватью или в бельевой корзине, или вообще на крыше буфета. Бьорн не был алкоголиком, однако он много пил, и это стало беспокоить Брит-Мари. Но не станешь ведь вечно спорить обо всем. К тому же его положительные стороны более чем полностью компенсировали употребление пива, что само по себе было занятием вполне безобидным. «Расскажи про работу», — воскликнул он. И Брит-Мари рассказала Бьорну о документах, которые ей целый день пришлось раскладывать по папкам, в то время как у остальных было важное совещание. А Фагерберге, человеке с каменным лицом, я веснушчатом Даларнсе, который вроде бы должен работать в одном кабинете с бритмари, однако за весь день и носа туда не сунул. И еще прозови меня Алисой, единственную из новых коллег, продемонстрировавшую человеческие качества. Все это глупо, подытожила Бритмари, дрожащим от гнева голосом. Я, может быть, лучший стрелок Лена, я быстро все схватываю и уж точно ничего не боюсь я могла бы приносить пользу на своем месте а вместо этого меня заставляют целый день перекладывать бумажки не переживай завтра все наладится вот увидишь отозвался бьорн зажигая сигарету он взглянул в окно августовское небо было ярко голубым бьорн медленно выпустил дым серые завихрения которого потянулись к потолку из открытой балконной двери тянуло теплым воздухом Но кожа Бритмари покрылась пупырышками, хотя ей не было холодно. А у нас с сегодняшнего дня новый начальник, сообщил Бьорн и прищурившись взглянул на Бритмари. Правда? «Это тёлка. Бьорн закатил глаза и фыркнул. Ясно. Я хочу сказать, каким чёрт-подери образом она собирается разобраться в том, для чего нужны все эти запчасти, и как она будет общаться с клиентами, не говоря уже о ребятах на предприятии. Бьорн вот уже год как работал продавцом в компании, которая занималась торговлей автозапчастями. Клиентами у них в основном были автомастерские. Насколько было известно Брит Мари, женщин на рабочем месте Бьорна не было, по крайней мере, до настоящего времени пока не появилась эта новая начальница. Брит Мари знала, что Бьорн хорош в своем деле. Она много раз слышала об этом от его коллег и никак не могла перестать гордиться мужем. Бьорн допил пива и одним движением смял очередную жестянку. Бритмари оказалась в замешательстве. С одной стороны, она сочувствовала мужу. Она знала, как Бьорн стремился попасть на эту должность. Не просто стремился. Он фактически уже ждал, когда его переведут. Ему пообещали. С другой стороны, Бритмари невольно симпатизировала несчастной женщине, которой придется взять на себя руководство Бьорном и его коллегами. Брит Мари сама бывала у мужа на работе и общалась там с ребятами, и своими глазами видела загаженные туалеты и горы окурков и сваленные в кучу номера мужской газеты «Люди в картинках». «Шведская газета», изначально новостное издание, затем трансформировавшееся в газету порнографического содержания для мужчин. «Нет, новой начальнице Бьорна точно не позавидуешь». Открылась входная дверь, и в прихожую вошла Май, ведя за ручку Эрика. Бритмари приветственно помахала Май рукой, поспешила к ним и присела на корточке перед Эриком. «Здравствуй, мой хороший, поцелуешь мамочку?» Эрик потянулся вперед и запечатлел мокрый чмок прямо на ее губах. «Пойдем гулять в пайк!» — проговорил он, указывая пальчиком на дверь. «Нет, сейчас мы будем готовить ужин», — сказала Бритмари и потрепала сына по голове. «Нет!» Личика Эрика сморщилась, как изюмина, и он пронзительно закричал. Май взяла его за плечи и встряхнула. «А ну, живо снимай обувь!» На Май было плотное голубое платье-рубашка из хлопка. Короткие седые волосы уложены в идеальные завитки по моде пятидесятых, тело благоухало мылом и фиалками. «Поцелуй мамочку еще раз!» — воскликнула Брит Мари, протягивая к сыну руки. «О, боже мой!» — закатила глаза Май. «Ты слишком над ним кудахчешь!» «С утра у него был жар», — отозвалась Брит Мари, пропустив мимо ушей комментарий свекрови. «Как у вас прошел день?» «Жар?» — Май удивленно наморщила лоб. «Более здорового мальчика еще нужно поискать!» Затем взгляд Май упал на бьорна лежавшего на диване. «Вставай сейчас же, лентяй!» — проворчала Май. «Что за мода валяться на диване и глушить пиво в будний день?» Да, мама, вскакивая на ноги, согласился Бьорн, потому что уважал свою мать. Бритмари подозревала, что на самом деле Бьорн ее просто побаивался. Обычно он принимал все возможные меры, чтобы мать даже не заподозрила, что он пил пиво. Бьон сноровисто сгреб пустые банки в охапку и засунул под стол. Затем поспешил в ванную. Бритмари услышала звук льющейся воды и поняла, что Бьорн чистит зубы. Отношения Бьорна с Май можно было назвать сложными, это Бритмари поняла достаточно скоро. И всему виной было то ужасное лето, как называл его Бьорн, Когда ему было пять лет, его отец заболел, и Май пришлось найти вторую работу, чтобы обеспечивать семью. На лето она отослала Бьорна к тетушке и ее мужу в Нечопинг. Очевидно, она ничего не знала о том, что тетушка изрядно закладывала за воротник, а ее муж был обыкновенным садистом который каждый день избивал маленького бьорна. В итоге, когда папа Бьорна скончался, она забрала мальчика домой. Две недели он не мог выдавить из себя и слова, зато потом никак не мог остановиться, рассказывая матери подробности многонедельных издевательств, которые претерпел в тетушкином доме. И май пришлось справляться с последствиями. Она оставила работу и все свое время посвятила бьорну, выживая на мизерную вдовью пенсию. Однако вред уже был нанесен. Ужасного лета уже ничем было не исправить и не загладить. Бьорн вернулся из ванной. Мне нужна помощь, Бьорн, сказала май. Нужно распилить сосну, которая упала весной. Без проблем, отозвался Бьорн. И нарубить дров. Как скажешь. Бьорн был силен и умел делать почти все, так что часто брал на себя тяжелую работу в доме матери. «И не забудь подстричься», — продолжала Май. «А то ты уже выглядишь, как один из тех коммунистов, которые протестуют против Вьетнама». «Они протестуют не против Вьетнама, мам. Они выступают против войны во Вьетнаме». «Не придирайся к словам», — отрезала Май. «Май, спасибо огромное за помощь», — вмешалась Брит Мари, которая уже поняла, какой оборот принимает беседа. «Увидимся завтра».